Глава 4. Чемодан из вагона вытаскивали два носильщика. Чего у тебя там? спросил один из них. Банки, коротко ответила я. Огурцы, помидоры, компот, заржал второй. Я кивнула и попросила: "Осторожнее, пожалуйста, не уроните. Стекло может разбиться". "Во народ", покачал головой первый спец по переноске чемоданов. "Зафигом их переть, в любом магазине консервов полно. Жири не хочу". «Если пассажиры перестанут возить тяжести, вы лишитесь зарплаты», — отрезала я. «Хватит высказываться. Или работайте, или я других позову». «Вон на перроне из десяток ваших на пустые тележки облокотились». «От баба!» — заныл второй. «Небось, тебе консервного ножа не надо. Языком банки открываешь». Продолжая зудеть, мужики добрели до такси. Угадайте, что сказал водитель, когда я, пообещав ему щедрые чаевые, попросила. «Донесите мой багаж до квартиры». Шофёр дернул за ручку и заявил. «Чего там? Бетонный блок?» «Банки с огурцами», — привычно ответила я. «Очень люблю домашние консервы». Таксист втащил поклажу в прихожую и ушел. Я помогла Лене переодеться в джинсы и клетчатую рубашку, натянула ей на голову парик, приклеила небольшие усы и бородку, водрузила на носочки и, получив на телефон смс «Жду», распахнула входную дверь. «Хай!» — помахала изящной ручкой Марта. «Как я тебе в качестве любимой девушки?» Елена окинула взглядом нашу красавицу, наряженную в длинную меховую безрукавку, лаковые сапожки, джинсы и попятилась. «Это кто?» «Марта Карц», — представила я, дочь олигарха. «Можешь ей доверять. Иди спокойно. Вот, натяни куртку». «Не хочу», — закапризничала Кротова. «Здесь оставаться опасно», — предупредила я. «Вдруг люди из Алаева захотят навестить Михайлову?» «В Москве, слава богу, Бероев никакого влияния не имеет», — упорствовала Лена. «Можно вызвать милицию, нас не тронут». Марта скорчила гримасу. «Точно!» «Ты будешь в шоколаде, тебя спрячут». А про Софью подумала? Ей не сладко придётся, если Гоша догадается, кто тебе помог. Или ты считаешь, что вызвали тебя из беды – главное дело жизни Меркуловой? Она выполнила свое предназначение и теперь может занять твое место на подпольном предприятии. «Ты вроде там не один день провела, в курсе местных обычаев». Лена бросилась ко мне. «Пожалуйста, помоги». Я с укоризной посмотрела на Марту. «Разве можно разговаривать в подобном тоне с женщиной, которая перенесла сильный стресс? Неужели нельзя найти нормальные слова? Теперь мне придется исправлять ее оплошность. Я уже хотела обнять Лену, но та вдруг повернулась к светской львице и прошептала. «Простите, вы мне не нравитесь, но вы правы. Поехали куда надо». Марта по-свойски похлопала Кротову по плечу, взяла ее под руку и заявила. «Ну, милый мой, поехали. Кавалер у меня ростом маловат, на фигуру жидковат, но в наше время никакими мужиками не бросаются». Захлопнув за ними дверь, я испытала большое облегчение и поспешила в ванную. Чеслав сегодня дал мне отгул, а уже завтра надо к девяти утра явиться в офис, зато сейчас я свободна как птица. Жаль, что Гри занимается другим делом, и мы не сможем сходить вместе в кино или в кафе». Но, с другой стороны, у Тани Михайловой полнейший стиль на личном фронте, и мне не следует выпадать из образа. Напивая бодрый мотивчик, я постояла под душем, высушила волосы феном и решила заглянуть в парикмахерскую. Мастер, к услугам которого я изредка прибегаю, работает в салоне, расположившемся в многоэтажном торговом центре. Поэтому, подправив стрижку, я побрела по магазинам, рассматривая вещи, косметику, хозяйственные мелочи и книги. Обедать устроилась в небольшом кафе. Затем соблазнилась латте в другом, зарулила в кино, посмотрела милую романтическую комедию, безо всяких угрызений совести схрумкала ведерко попкорна, купила на ужин большое манго, бутылку кефира — И около девяти вечера вернулась на Ломоносовский проспект в почти эйфорическом состоянии. Припомнить не могу, когда в последний раз так здорово проводила время. Сейчас отдохну у телека, потом мирно засну. Но кайфануть мне не удалось. Едва я нарезала манго, как в дверь позвонили, а потом громко застучали. Мне стало не по себе. Но затаиться в квартире и не реагировать на внешние раздражители я не имею права. Поэтому я глянула на экран домофона, поразилась увиденному и спросила «Кто там?» «Открывай, Тань, свои!» – пронзительным голосом ответила женщина, одетая в розовую куртку, отороченную мехом невинно убиенного кролика. «Изалаева мы! От Таисии!» По спине побежал озноб. «Значит, я где-то прокололась, плохо сыграла свою роль, и Егор Бероев отправил ищеек по следу московской гости». Судьба Сони теперь зависит от актерских способностей госпожи Сергеевой. «Секундочку!» — заорала я в трубку. «Халат накину!» «Сижу раздетая, жарко в квартире!» Пока я молола чушь, быстро нажала на мобильном заветную кнопку. Сейчас у Димона на компьютере появятся три цифры 777. Наш хакер мигом поймет, что ко мне заявились незваные гости, и сообщит об этом Чеслову. Старательно разлохматив сделанную утром укладку, Я распахнула дверь и, зевая во весь рот, осведомилась. «Вы вообще кто?» Тетка в куртке, которую ей, очевидно, подарила состарившаяся Барби, обнажила в улыбке ужасные коронки. «Мы в гости!» Я осмотрела компанию. Кроме дамы, облаченной в кислотный наряд, на лестничной клетке присутствовали девушка и парень. Первые вовремя не удалили аденоиды, поэтому она дышала ртом. а второй, весь потный и взъерошенный, сжимал в руках темно бордовый блокнот, из которого торчала ручка. «Пустишь? Нам Таисия велела поспешить», заявила тетушка. «Если в ваш дом нагрянули без приглашения гости, вы обязательно испытаете гамму положительных эмоций. Только нахлынут эти чувства не тогда, когда вы их увидите, а в момент прощания с оккупантами». «Заходите», — скомандовала отряду сопровождения «Розовая куртка», приняв мое молчание за согласие. Сотовый, лежавший в моем кармане, завибрировал. Я вынула его и поднесла к носу. «Сообщение от Чеслова. Ситуация под контролем. Задержи их у себя и попытайся разговорить». Я запихнула трубку на прежнее место. «Разрешите дать вам дружеский совет. Активируйте в своем мобильном услугу автоматического удаления смс после их прочтения». Многие даже не предполагают, что их телефон способен на подобные действия. А зря. Надо читать инструкции не в тот момент, когда вы сломали прибор, а до того, как начали им пользоваться. Выясните много полезного. Вот наша соседка Алочка прошерстила переписку мужа и ушла от него, обнаружив большое количество сообщений весьма сексуального характера от некой Марго. Зная неверный супруг о функции автоматического удаления текстов, «Жил бы счастливо с и дальше». «Похоже, ты не рада», — загрустила шпионка Бероева. Я опомнилась и включилась в игру. «Что вы? Места много, одной жить тоскливо». Таисия так и сказала, — снова заулыбалась бабенка. «Танюша родственникам никогда не откажет. Ну, давай знакомиться. Я Зоя Терешина, а это Клара, моя дочь». Девушка кивнула. «Здрасте», — выдавила я. «А вы мне с какой стороны родня?» «Если все хорошо сложится, то я твоя свекровь», — пояснила Зоя. «А Клара — заловка». Оторопев от неожиданного заявления, я ткнула пальцем в мужика и поинтересовалась. «А это жених?» Клара заржала, ее маменька с обидой поджала губы, но объяснила. «Нет, Лёня — прораб. Карл подойдет позднее». Я кивнула. «Ну да». Если дочь зовут Клара, то сынишка непременно должен быть Карл. Интересно, он ругается сестрой из-за кораллов и кларнета. «Чайку бы попить с дороги!» – ожила Клара. Я вспомнила про обязанности хозяйки и повела честную компанию на кухню. «Ничего, жил площадь, одобрила Зоя, оглядываясь вокруг. «Лёня, скажи свое слово!» Прораб встал у двери на балкон. «Ну чё, пока все хорошо. Дом кирпичный». Построен давно, район элитный, квадратный метр здесь дорогой. Ремонт делали недавно, в кухне 15 метров, потолок натяжной. Оно, конечно, с настоящей лепниной покрасивше, зато если соседи зальют, геморроя не будет. Спустили воду через отверстие для люстры и живи спокойно, ни потеков, ни новой побелки. Мебель здесь российская, плита электрическая тоже, зато холодильник немецкий. «А где стиралка?» – перебила его Зоя. «В ванной», – ошалела ответила я. «Вы хотите устроить пастерушку? «Можно санузел осмотреть?» – поинтересовался Леня. «Пожалуйста», – совершенно растерялась я. «Голубое полотенце для гостей». «Пользоваться ничем не буду, только все осмотрю», – успокоил меня Леонид и ушел. Я встряхнулась и повернулась к Зое. «Вам горячий бутерброд сделать?» Терешина не успела ответить. Леня вернулся в кухню. «Сортир раздельный, сантехника чешская, новая. Кафель отечественный, стиральная машина, эконом-класса. В стакане одна зубная щетка. Ничего мужского нет». «Продолжай», — приказала Зоя. «Мне просто хлебушек с колбаской». Поскольку последняя фраза была адресована мне, я машинально вытащила из холодильника батончик докторской и принялась кромсать его тупым ножом. Прораб исчез. «Почему вареную берешь? неожиданно поинтересовалась Зоя. «Экономишь? Мало получаешь?» Я чуть не отрезала себе кусок пальца. «Ну, сейчас с деньгами у меня не особо хорошо, но на еду хватает. Не хочу проблем со здоровьем, поэтому стараюсь не употреблять жирное, копченое, сладкое». «Понятно», — вздохнула Зоя. «Шуба у тебя есть?» Я уронила кусок хлеба. «Не... нет». «Почему?» Немедленно задала следующий вопрос Терешина. «Она мне не нужна?» — ответила я правду. «В Москве теперь довольно теплая зима. В метро душно, в куртке удобнее». «И в гости в пуховике ходишь?» — с неодобрением продолжала Зоя. «Это же неприлично!» В кухне опять появилась башка Лёни. «Двушка!» — весело объявил он. «Большая комната двадцать метров, маленькая тринадцать. Паркет дубовый, стены крашеные». Мебель российская, стеклопакеты, подоконники пластиковые, занавески богатые, люстры хрустальные. В прихожей встроенный шкаф, в спальне еще один. Гардеробные отсутствуют, ну да их раньше и не делали. Зато две лоджии, одна в кухне, другая в зале. От метро два шага, район старый, инфраструктура развита, двор приличный. А если ее продать, можно две фатерки получить? Алчно спросила Зоя. Леонид чихнул, вытер нос и рот лапой и протянул: "Можно поиграть на местоположении, поискать в Подмосковье". "Ну спасибо тебе", выдохнула Зоя. "Езжай домой, нам это подходит". Тут я обрела способность говорить и резко повернулась к мамаше и дочурке, усевшимся на небольшой диванчик. "Что вам подходит? Квартира? Ничто же, сумнявшись, объявила Зоя. "Жаль, что у тебя нет шубы". Но это дело наживное. Скажу откровенно, детям своим я хочу добра. Ну какие у Карлы и Клары в Алаеве перспективы? Кларочка окончила 10 классов, умеет шить, вязать, готовить, с собой хороша, чистый персик. Она у меня не испорченная девочка. Спиртное никогда не пробовала, сигареты в руки не брала, с мальчиками не крутила. Клара пишет стихи. Хочешь, вслух почитает? Нет, нет, поспешила отказаться я. Потом как-нибудь». «И что ждет Клару в Алаеве?» Продолжила Зоя. Попадется ей дундук, вроде моего кольки. И вся жизнь под откос пойдет. «Папа был хороший», — робко вякнула девушка. «Ох, блин, поросята горячие с хреном!» Шлюпнула себя по бедрам мамаша. «Ты его помнишь?» Дожрался мужик до надгробия, когда дочери пять лет стукнуло. «Он мне конфеты покупал», — прошептала Клара. «Лучше б Колька не бухал, тогда бы он тебе дом построил». Оборвала Зоя дочь и опять повернулась ко мне. «Кларочка в Алаеве – бесприданница, а в Москве всем нужна. В столице чистая, правильно воспитанная девушка – редкость. Ее здесь богатые люди из рук вырывать будут. А Карл? Он в нашей провинции свой талант не раскроет. Тоже стихи пишет, над ними все плачут. От восторга». Но в Алаеве книжек не выпускает. Карл еще на гитаре играет. Он может на сцене выступать. В Москве ему устраиваться надо, поняла?» «В общих чертах», — осторожно ответила я. «Но почему вы приехали ко мне?» Зоя затрясла головой. «Вот блин поросята с медом! Ты к Таисии обращалась?» Мне пришлось признаться. «Да». «Жениха хотела?» «Да», — промямлила я. «Чего ж назад пятишься?» нахмурилась Зоя. «Я привезла тебе лучшего мужчину, а тебе не нравится?» «Вот уж черная неблагодарность!» «Ну да я привыкла к хамью. В Алаеве полно быдло. «Ладно, забыли. Кто в своей семье не ссорится?» «Я тут мозгами пораскинула и придумала. Гляди, эту фатеру мы продаем, Покупаем две. Одну тебе с Карлом, другую Кларе. Я буду с дочкой жить». «Лучше с Карлом», — пискнула девушка. «За ним присматривать надо». «А жена зачем?» — вскипела Зоя. Я села на стул. «Если я правильно поняла, вы намереваетесь разделить мою квартиру? Привели прораба Леню, чтобы тот ее оценил?» «Своим глазам я не доверяю». Не стала этого отрицать Терешина. «Могу ошибиться. В московских делах не разбираюсь. Подумаю, о, офигенная жилплощадь, а окажется дрянь. Надо проявить предусмотрительность». «Здравая идея», — кивнула я. «Вы все отлично придумали, не учли только малозначительный нюанс. Вдруг я не захочу идти замуж за Карла?» Клара вновь разинула рот, продемонстрировав удивительно ровные красивые зубы, а Зоя вытаращила глаза. «Что? Как это не захочешь?» «Просто», — пожала я плечами, «не понравится мне жених, и тушите свечи, уносите канделябры». «Карл не понравится», — возмутилась Зоя. «Запросто», — ответила я. «Мой Карл?» — не успокаивалась мамаша. «Верно». «Тебе?» «Точно». «Ты больная?» — с сочувствием спросила Зоя. «Мой мальчик, он...» В дверь позвонили. «Кларка, открой!» — приказала мать. «Это Карлуша пришел!» Девушка резво вскочила, а я стукнула ладонью по столу. «Сядь! Здесь командир я!» Клара покосилась на мать. Зоя опять на секунду поджала губы, но потом растянула их в неискренней улыбке. «Извини, я хотела молодую девку погонять». Решив пропустить мимо ушей прозрачный намек на мой возраст, я встала и пошла в прихожую. «Мама, хочешь чаю?» — спросила Клара. «Покрепче завари», — приказала Зоя. Похоже, милые гости уже чувствуют себя хозяевами на моей кухне. Забыв посмотреть на экран домофона, я толкнула дверь и гаркнула. «Ну, прибыл!» Невысокий полный блондин лет сорока пяти в мятом костюме уронил на пол спортивную сумку. «Здрасте, я Таисии. Ну, в общем и целом, говоря прямо...» «Шикарно!» — язвительно перебила я мямлю. «В общем и целом, говоря прямо, Зоя уже объявила о ваших планах». «Зоя?» — насторожился Карл. «Я Таисия Изалаева. Приехал на тебе жениться». Ситуация перестала меня бесить и начала забавлять. «Прямо так с порога пойдем в ЗАГС?» «Конечно нет», — испугался Карл. «Мне хочется праздника, гостей, воздушных шариков». «Вам не кажется, что перед тем, как скрепить наши отношения, нужно минимально узнать друг друга?» — налетела я на побитого молью Ромео. «Вдруг я придусь вам не по вкусу?» Карл молитвенно сложил руки. «Не говорите этих ужасных слов. Я вас уже люблю». Москва прекрасный город. Я согласен на переезд. С кем это ты терки устроила? спросила Зоя, выплывая в коридор. С Карлом, вздохнула я. И где он? Уперла руки в боки, потенциальная свекровь. Перед вами стоит. Неужели не видите Аполлона в расцвете сил? не удержалась я от ехидства. Зоя прищурилась и гневно закричала: Это тут конос, не мой мальчик!